Часть третья. Ловушка для удачи. Глава 11. Зона разлома 55. Омская. День Д. Плюс 2. До рассвета было ещё далеко, но в заблокированном кластере аномального лабиринта никто не спал. Здесь кипела аналитическая работа. После короткого обмена впечатлениями и тщательного изучения доками трофейных документов, квесторы делали предварительные выводы. Получалось не очень, все-таки в третьем часу ночи мозги работали плохо даже в самых неутомимых. Но квесторы не сдавались. «Влипли крепко», – первым высказался Муха. К нему практически с первых же минут прильнула Рина, поэтому Михаил выглядел наиболее бодрым. «Выходит, что так...» Задержав зевок, согласился Бибик. «По моим подсчетам, нас блокируют до полусотни бойцов противника». «Черные зачармались, еждесят метров до них. Не весяй!» Донеслось сверху. «Черные остановились. 50 метров до них, не больше. Польский». «Во, слышали?» Бибик указал наверх. «Янок подтверждает, мы в осаде». «Не понимаю, какой в этом смысл?» нервно произнес док Чернявский, что нужно этим людям с липовыми документами ЦИК. «Вы уверены, что они липовые?» «На сто процентов», — поддержал коллегу Мозгунов. удостоверение такого образца действовали до мая. После их заменили. А здесь стоит дата выдачи 10 июля, а серия и номер вообще декабрьские». оружие не хвестерское», — заметил Бибик. «Хотя это не показатель. «На войне, как на войне!» «Калаши частенько бывают уместнее хеклеров, а некоторым просто привычнее, вот и меняют штатное оружие на трофейное». «Вряд ли это тот самый случай», — заметил Андрей. «Согласен». «В чем же все же смысл?» — вновь спросил Чернявский. «Какие у них нам претензии?» «У нас хотят отнять пакали», — уверенно заявил Бибик. «Разве не очевидно?» «Почему же они не потребуют?» «Почему затаились и молчат?» «А мне кажется, смысл в другом», — сказал Мозгунов. «Кто-то категорически не хочет выпускать нас из зоны. С пакалями или без них не имеет значения». «Не за настоящего Кривого?» — спросил Муха. «Вот именно, коллега». «Бездоказательно, коллега», — возразил Чернявский. «Версия с пакалями кажется наиболее обоснованной». «Есть предложение», — сказал Андрей. Отложить размышления до утра, ведь утро вечером мудренее. Юриф, расставь своих бойцов дежурить. Ваша первая смена, остальным отдыхать. Разведчик кивнул и подозвал своих воинов. Остальные квесторы тоже не попытались возразить. Даже Йозеф Бах не возмутился, что Андрей опять командует. Вряд ли потому, что окончательно признал его право распоряжаться сводной группой. У него просто не осталось сил. Через пять минут в осажденной крепости воцарилась тишина, которую нарушала лишь мерное посапывание и осторожные шаги Юрьева. Поскольку противник находился слишком близко, устраивать перекличку между дозорными было опасно, и Юрьев лично следил, чтобы они не заснули на постах. Подходил, забирался на стену, похлопывал дозорного по плечу, спускался и шел к другому посту. Так он и пробродил по крепости до того момента, когда на южном направлении вдруг стрекотнуло несколько автоматных очередей. Угадать, насколько надёжной окажется защита из аномальных конгломератов, было невозможно. Пули могли отскочить, будто от кирпичной кладки, и с визгом уйти в рикошет. Могли глухо тюкнуть и застрять внутри комка, как в дереве. А могли прошить конгломерат насквозь, как бабушкин холодец. Видимо, это зависело от реального наполнения преображённых метаморфозой объектов. Свободная от полупрозрачных комков площадка оказалась огорожена надёжными стенами. Бибик угадал. Этот участок лабиринтов был когда-то заброшенным каменным зданием без крыши. Но поблизости от джипов, перекрывавших три въезда в импровизированную крепость, имелась парочка прорех. Там высились вроде бы такие же, как и везде завалы, но пули пролетали сквозь них свободно лишь изредка тюкая в трансформированные стволы молодых деревьев. Никого из квесторов не зацепило, но док Хоффман лишился своего научного чемоданчика, его пробили сразу две пули, а на опасном направлении джип сел на диски и потёк. Пули пробили все шины и радиатор. Сидевший на стене разведчик дал пару очередей наугад в предрассветный сумрак, спустился чуть ниже среза стены и сменил позицию. Пока он переползал на стену слева от проходов, забрался Бибик и тоже несколько раз выстрелил по коридору, в котором мелькали какие-то тени. Третьим на позицию выбрался Муха, но Бибик его прогнал. «Вытаскивайте пострадавших», – прошипел Квестер. «Никто не пострадал», – шепнул Муха. «Из машины, тех, что в солидоле. Перегружайте в уцелевший джип, мы удержим позиции». «Ага, понял». Муха скатился по упругому склону и бросился к задней дверце джипа. «Народ, помогай!» Перетащить в тяжеленных в трансформированном виде пострадавших было непросто. Но Юрьев догадался подогнать последний рабочий джип почти вплотную. После того, как машина приняла на борт еще двоих пострадавших и суммарный вес груза стал почти под две тонны, пружины внедорожника сжались и вновь под прикрытие стен он отъехал с трудом. А ведь в третьей машине, тоже пострадавшей от обстрела, лежали ещё двое трансформированных. Когда или если выпадет возможность продолжить движение, уцелевшей машине предстояло тяжёлое испытание. К запредельному перегрузу добавлялась буксировка. Справится ли машина с такой задачей, оставалось гадать и молиться. Но сейчас перед квестерами стояла другая задача – перекрыть освободившиеся западные ворота. Свободные бойцы бросились к образовавшейся прорехе в оборонительном периметре. Первым, как обычно, туда прилетел Муха, и потому именно он едва не взял грех на душу. В проходе мелькнула тень. Муха мгновенно вскинул автомат и выстрелил, но почему-то чуть выше, чем требовалось. Человек в проходе тут же бросился на землю, откатился в сторону и поднял руку. «Не стрелять свои!» «Фух!» Муха шумно выдохнул и в два прыжка подскочил к человеку не мое Каспер, ты цел?» «Нормально всё, поднимаясь с земли», – ответил Каспер, «расслабься». «Занять позиции», – послышалось из центра крепости. У прохода по бокам появились стрелки группы Баха, а на правую стену вскарабкался стрелок Юрьева. Сам командир разведгруппы остался во втором эшелоне рядом с присевшим как легковушка джипом. Баха и его док взяли под контроль тылы то есть загороженный третьим джипом восточный проход, откуда недавно явились Андрей и Муха. А Чернявский и Музгунов обозначили своё присутствие вблизи позиции Бибика на южном направлении. Вид они имели воинственный, но автоматы держали в руках неловко, да и с предохранителей оружие они сняли. К Мухе и внезапно объявившемуся Касперу подошли Андрей и Рина. «Неожиданно», – сказал Лунёв, протягивая Косте руку, – «как ты сюда проник?» «Сам не знаю». Каспер утер со лба испарину. «Шел прямо, вдруг бабах, стрелять по мне кто-то начал. Я влево, а там тоже бабах. И с другой стороны стрельба началась. ну я через стенку, потом в какой-то проход, а потом еще раз через стенку и сюда скатился. А тут опять бабах». «Хорошо, что в последний момент чутье сработало», сказал Муха. «Не то смотрел бы ты сейчас в небо третьим глазом. Сразу не мог подать голос? Откуда я знал, что это вы?» Только когда падал, разглядел шевелюру твою безумную. Короче, я чего явился?» «Да, к чему ты сюда явился?» Муха кивнул. вихре событий на большой земле больше не крутится Или вы с Шурочкой поссорились, и тебя она больше не близкий человек. Можно подставлять». «Ну что ты всё время подначиваешь?» «Михаил, дай человеку рассказать», – вмешался Лунёв. «Каспер, не обращая внимания, рассказывай. Как там обстановка? Как дела у Кирсанова, Бернштейна и компании?» «Я и говорю», – Каспер отвернулся от мухи, – «там дело дрянь. Выдавили нас с базы». Вечером заявился большой отряд вежливых людей в униформе без опознавательных знаков и попросил всех на выход. А на крышу базы вертушка села. Видимо, с их начальством. Мы сначала подумали, что это военные, но потом сообразили, что всё сложнее. Военные к зоне тоже подтягиваются. Но они на ключевых направлениях скапливаются. Трассы перекрывают и более-менее удобные точки доступа. А эти неизвестные по нашему наблюдательному пункту разошлись и по окрестностям. Спасателей притормозили, а дружинников и зацепления вообще попросили. Народ, конечно, сначала возмутился, но потом отошёл подальше. «И много этих незнакомцев?» – спросил Андрей. «Тьма!» «А Кирсанов что?» – спросил Муха. А Кирсанов ещё днём уехал в ЦИК. А перед самым появлением незнакомцев следом за Кирсановым уехали и все квестеры. Как я понял, пришла информация, что к центру тоже подбираются то ли чёрные квестеры, то ли военные, то ли такие же, как тут вольнонаемные незнакомцы. Ну вы понимаете. И кто-то им помогает изнутри цик, даёт ориентиры, где лучше сконцентрироваться и какие лазейки перекрыть. Представляете? О штурме вроде бы пока речь не идёт, но обстановка нагнетается по полной программе. Серого Кирсанов с собой увёз? Журналист этого? Ага, с собой. «Здесь только Бернштейн остался, и с ним десяток сотрудников первички. Они теперь в походном НП сидят. В том, за аэродромом». «Целая армия чёрных квестеров нагрянула», – очнулся Муха. «Откуда такая мощь? И ради чего?» «Нет, четыре зеркальных пакали – это круто, базара нет, но как-то не верится мне, что всё дело в них. Чёрные ведь в зону отряд отправили, а это риск. Стоит ли игра свеч?» Он обернулся к Лунёву. «Видимо, стоит». Андрей на минуту задумался, а затем озвучил собственный вывод. Теперь всё сходится. Настоящий Кривов каким-то образом стал якорем для удачи претендента. Поэтому чёрные и атаковали, увидев или услышав, что Кривов у нас. Но ввязываться в драку значило рисковать жизнью журналиста, прототипа. Поэтому они просто заблокировали нашу группу в зоне. Если не вывести настоящего Кривова из зоны... У Серого получится проникнуть в ЦИК с помощью самого Кирсанова и захватить все паколи. Думаешь, этот Серый нанял чёрных квестеров? Выходит, что так. Я даже могу предположить, что он пообещал им в качестве вознаграждения. Приличную часть коллекции Кирсанова. И наши зеркальные паколи? Не все. Кроме твоего Джокера. Моего и ещё одного из той самой коллекции. Джокеров два? Их столько, сколько основных цветов паколей. Думаю, доска паколей на самом деле имеет более сложную конфигурацию, чем принято считать. Но главное не в этом. Нашему противнику нужны джокеры, чтобы сорвать рискованный план мастера игры. Мастер готов дать нам оружие, которое уничтожит претендента, и единственная защита против этого оружия – паколь без рисунка? «Пять баллов, муха», – Андрей показал товарищу большой палец. Претендент начал этот этап игры с довольно сильного хода. Он зашёл сразу с четырёх зеркальных козырей, надеясь через них добраться до всей коллекции Кирсанова. Казалось бы, успех ему был гарантирован, но Серый ошибся. Ведь он не мог предположить, что мастер игры предугадает его действия и решится на ещё более сильный, хотя и крайне рискованный ход. Доверит Джокера игроку. Выйдя мы из зоны, нам осталось бы привести в чувство Кукумберга, чтобы тот соединил пакль без рисунка с козырями и развернул полученное оружие возмездия против претендента. Сера это понял, уж не знаю, каким образом, и потому сделал следующий ход. Он бросил против нас целую армию, а сам решил вломиться в ЦИК. Теперь уже именно вломиться, без всяких там хитрых ходов, чтобы добыть защиту от новой версии оружия возмездия а заодно и чтобы перезагрузить игру, вбросив все пакали заново. В игре с нуля у претендента больше пространства для манёвра. А значит и больше шансов переиграть таки мастера. Но пока этого не случилось, Серый играет очень рискованно, ведь единственная гарантия его успеха – Кривов. Серый в шкуре его двойника вправе рассчитывать на успех, только пока настоящий журналист находится в зоне. Вот почему Серый разделил свою наёмную армию на три части. Одна держит нас в зоне, другая контролирует границу, а третья готовится к штурму ЦИК. На самом деле, не такая уж сложная комбинация». «Ну да, тогда ты всё растолковал», – заметил Каспер. «Значит, и сорвать комбинацию можно очень просто», – спросил Муха. «Проще некуда», – Андрей усмехнулся. «Надо лишь вывести Кривого из зоны. Остаётся придумать, как это сделать». «Как делаем обычно?» – заявил Муха, явно красуясь перед Риной, которая уже слегка заскучала, слушая малопонятные рассуждение мужчин. «Требуется отвлекающий манёвр. То ли мы впервые разбираемся с засадой?» «Засада двойная, если на минуточку», – сказал Каспер. «Даже тройная. Кроме чёрных квестеров, вокруг зоны ещё и военное оцепление. И не факт, что вояки не в сговоре с подручными Серова». Как-то уж очень нейтрально они друг на друга реагируют. И словесными штампами пользуются одними и теми же. Словно по одной бумажке читают. Опять вспомнили про карантин всякое такое. У военных может иметься свой интерес в зоне. Так и есть, Каспер кивнул. Шурочка с Митей ещё до появления наёмников там покрутились, возле блокпоста с людьми поговорили. Кое-какие сведения добыли. Слухи, понятное дело. Но даже если на 10 делить... Короче. Короче говоря, военным улыбнулась удача. Причём по нашему профилю. Если верить недавно прибывшим бойцам казанского отряда из генштаба, поступил приказ срочно собирать новые паколи, и спецназ собирает их во всех доступных зонах, как грибы после дождя. Может утка, но я бы задумался. Всё-таки столичные бойцы говорят. Они в курсе должны быть. С чего вдруг бойцы раздают военную тайну, как бесплатный Wi-Fi всем желающим? Муха криво ухмыльнулся. «По-моему, это как с карантином. Дезинформация». «А какой в ней смысл? Оправдать своё присутствие на блокпостах вокруг зоны?» «Так им оправдание и не требуется. Это нормальная ситуация». «Нет, это похоже на реальную утечку. На военных явно работает лотерея событий». «При этом в зоне военных нет», – уточнил Андрей. «Вроде бы не входили. Может, кто-то из застрявших в желе создаёт вихри событий. Поначалу ведь тут несколько тысяч вояк застряли». «Застряли двое суток назад, а пруха началась только сейчас?» – опять спросил Муха. «Вчера утром». «Всё равно не стыкуется». «Наёмники Серого могут быть одновременно военными?» – предположил Каспер. «Могут», – Муха кивнул. «Только пруха посетила военных утром, а наёмники вошли в зону не раньше полудня». Или когда там Кирсанова вдруг осенило поехать в ЦИК? В полдень? Ну вот. Думаю, это не случайно, когда Кирсанов решил ехать в ЦИК и взял пленного с собой. Серый понял, что ему везёт, и приказал своим наёмникам отправляться в зону. Через посредников приказал. Если в зоне есть агент военных, влияющий на события за пределами аномалии, этот человек среди нас, спокойно и уверенно заявил Андрей. Причём агент этот, очень высокого уровня. А ещё он, скорее всего, родственник кого-то из штабных генералов, поскольку обеспечивает везение своему начальству как родному. Но выяснять, кто этот шпион, сейчас некогда, да и незачем. Надо срочно выводить отряд из зоны. Какие будут предложения? «Позвать Бибика», – сказал Муха, – «и его можно. А то лично у меня, кроме прорыва, с боем никаких мыслей. Но ведь это явно не то, что сейчас нужно». «Лихой, но разумный», – Каспер ухмыльнулся. «Давно таким стал. Кто это тебя вдруг перевоспитал?» Он мельком взглянул на Рину. Та, смущенно, отвела взгляд. «У тебя есть другое предложение?» «У меня есть вот эта штука», – Каспер достал из кармана золотой пакль. «А какое из этого вытекает предложение? Пусть Андрей решит». Каспер протянул Андрею золотой пакль. «Это Бернштейна?» – спросил Лунёв. «Ага». Отдал его мне на всякий случай, вроде оберега, чтобы к вам удалось прорваться. Получается, сработал. Отлично, Лунёв кивнул мухе. План почти готов, но всё-таки зови Бибика и Юрьева. И доков зови, для них тоже найдётся работа. На обсуждение основного плана и согласование деталей ушло около получаса. К моменту, когда всё было готово, почти рассвело, и наблюдатели на стенах сумели разглядеть, где засел противник. Наемники особо не светились, но всё равно несколько раз выдали своё присутствие на основных направлениях. То есть в наиболее широких коридорах. В частности, они не перекрыли удобный западный маршрут, по которому квесторы могли бы выйти прямиком к мобильному наблюдательному пункту Бернштейна. В теории можно было перебраться через нагромождение упругих конгломератов и выйти по северным лабиринтам. На этом направлении противник держал всего два поста – Весь прямого выхода в северном направлении из крепости не было, но перетащить через завалы хотя бы одного тяжеленного в трансформированном виде человека было нереально. Помня, как пули лихо дырявили некоторые из полупрозрачных комков, неугомонный Муха попытался нащупать в северной стене слабые места с помощью ножа. Он их нашел, но покромсать податливые конгломераты на куски ему не удалось. Нож проходил сквозь субстанцию, И порезы тут же затягивались. Всё как в случае с аномальной липкой лужей. Разница заключалась лишь в том, что вещество комков не было таким липким. Попытки засунуть в разрезы голую руку и подцепить надрезанный кусок тоже не увенчались успехом. Прорехи в стене остались чистой теорией. Трансформированный бурьян, которым в реальности заросли проломы в стенах брошенной фермы, оказался непреодолимым препятствием для всего, что имело габариты чуть больше, а скорее чуть меньше пули. В общем, альтернативные варианты прорыва были рассмотрены для очистки совести. План Лунёва так и остался единственным, имевшим шансы на успех. В нём имелись рисковые моменты, Но совсем без риска вырваться было нельзя. Это понимали даже скептически настроенные европейцы. Закончив разговоры, все принялись за дело. Бойцы с помощью подручного инструмента сняли капот простреленного джипа, привязали к получившемуся корыцу трос и прицепили его к исправной машине. На эти сани уложили пострадавших из третьей машины. Той самой, у которой тоже был прострелен радиатор и разбиты фары. Если честно, и в моторе у неё уже что-то побрякивало, но машина завелась и была готова ехать. Пусть недалеко, но марафону от неё и не требовалось. Места в этой машине заняли разведчики Юрьева и Стрелок Янок. Европейцы, Рина и оба доктора, приготовились по команде стартовать на машине с импровизированным прицепом. Но сначала третья группа из Андрея, Бибика, Мухи и Каспера должна была бесшумно перебраться через северную стену, и, разбившись попарно, двинуться в обход против наёмников, а затем на восток. Сигналом к началу операции должны были стать выстрелы в тылу восточной группы чёрных квестеров. Сборы были недолгими, проводы тоже. Андрей дополнительно отсалютовал Юрьеву, поскольку именно от чёткости его действий зависел успех операции, а Муха что-то нашептал Рине. Наверное, пообещал непременно вернуться, а по выходу из зоны устроить романтическое свидание где-нибудь в особом местечке. Неразбериха, упадок и глобальное полувоенное положение отрицательно влияли на все стороны жизни, но она всё равно продолжалась, а потому многие особые места, где любили встречаться парочки, по-прежнему работали. В том же Омске, как прежде, можно было посидеть в уютном кафе или ресторанчике, Сходить в парк или в развлекательный комплекс. Меню в заведениях было скромнее довоенного, а развлечения не такими шумными, но вовсе их никто не отменял. Поэтому Рина должна была поверить Мухе или хотя бы затаить надежду, что всё так и будет. Лично у Андрея сформировалось ощущение, что даже если операция пройдёт успешно, Муха всё равно не сумеет выполнить своё обещание. Лунёв буквально кожей чувствовал, что новый этап игры не уложится в один эпизод, после которого можно будет спокойно отдохнуть. Андрей предчувствовал, что Омская зона станет лишь трамплином, но ведь это было только ощущение, и не кавалера-романтика, а его товарища-скептика. Первые лучи восходящего солнца подсветили верхушки пирамид, курганов и стен – превратив их в сверкающие или переливающиеся в зависимости от степени прозрачности на балдашнике. Можно было назвать их как-нибудь более красиво, но другие эпитеты на ум не шли. Да и язык не повернулся бы назвать эти бесформенные комки и глыбы, венчающие горы и хребты из таких же неказистых конгломератов, как-то иначе. Да, некоторые из них переливались довольно красиво. А некоторые преломляли солнечные лучи и отбрасывали тысячи радужных бликов. Тоже симпатичная картинка, но это не меняло ни сути, ни формы подсвеченных аномальных верхушек. На балдашнике и только. Вся эта игра света была вроде бы невыгодной. В сумерках незаметно передвигаться было легче, но Андрей быстро нашёл решение проблемы. Группа перебралась через стену почти вплотную к одному из самых ярких светящихся конгломератов. Он отбрасывал столько ослепительных отсветов что смотреть на него было невозможно. Лучше маскировочные завесы не придумать. Очутившись по другую сторону северной стены крепости, группа разделилась. Андрей и Муха двинулись влево, а Бибик с Каспером вправо. По данным разведки, оба притаившихся где-то с северной стороны секрета находились поблизости. Один контролировал широкий, параллельный стене проход через два коридора, А другой сидел на довольно высоком кургане, как раз там, где северная стена стыковалась с восточной. Уйти из поля зрения первого поста было нетрудно. А вот просочиться мимо второго, пожалуй, не получилось бы. Да и оставлять в тылу четверых бойцов противника было бы легкомысленным шагом. Лунёв и Муха свою задачу выполнили без шума и довольно быстро. Подкрались одновременно и атаковали с тыла. Вырубили прикладами, связали и заткнули рты кляпами. Бойцы даже пикнуть не успели, не то что оказать сопротивление. Совсем другую тактику пришлось выбрать Бибику. Будь с ним напарник вроде Мухи, бывший полковник поступил бы точно так же. Подкрался бы, напал и вырубил. Ведь на северном направлении сидели явно не самые лучшие бойцы наёмного отряда. Но Каспер пока не достиг хоть каких-то реальных высот в боевой подготовке. Да, он прошёл уже немало испытаний и мог считаться бойцом, но тут требовались особые навыки. Их бывший студент пока не приобрёл. Поэтому Бибику пришлось импровизировать. Он отправил Каспера изображать гонца, которого послали из осаждённой крепости с донесением. Роль гонца-живца Косте, конечно, не сильно понравилась, но упираться он не стал. Только выразительно посмотрел на Бибика, как будто бы сказав без слов. «Подстрелят, будешь таскать на себе, пока не выздоровею». Квестер успокоил его ответным уверенным взглядом. «Стрелять Квестеру не полагается. Максимум, что они сделают, попытаются перехватить и оглушить. Но один останется на стартовой позиции, а другого ты должен будешь только слегка придержать до подхода главной ударной силы в моем лице». «Все так и получилось». Бойцы почти бесшумно опустились со своего наблюдательного пункта и ловко, как им казалось, набросились на посыльного. Один скис в начальной фазе прыжка, а другой почти схватил противника, но ситуация вдруг резко развернулась на 180. Наемник получил от ничего не подозревающего гонца точный и неприятнейший тычок стволом автомата в лицо. Пока обескураженный таким поворотом боец сплёвывал кровь и пересчитывал языком выбитые зубы, подоспел Бибик, который поставил точку ударом приклада наёмнику в затылок. В целом, на первый этап операции ушло чуть больше трёх минут. Но самое важное – всё удалось провернуть практически бесшумно. Именно поэтому, когда квесторы заняли удобные позиции в тылу восточной группы наёмников, у Бибика и у Мухи на физиономиях отразилось разочарование. С господствующих высот, на которые незаметно забрались квесторы, всех наёмников можно было перестрелять, как в тире. Но Лунёв запретил кровопролитие. Он ещё в крепости поставил своей группе задачу потрепать, но оставить максимальное количество бойцов в строю. Сейчас он жестами подтвердил свой приказ. Наемники были нужны как ни странно живыми и здоровыми. Андрей собирался вновь использовать оружие Серова против него самого, не напрямую, Косвенно, но максимально эффективно.